Глава 18. Я была так раздраконена, собственно, драконом, что не смогла оставаться в кровати. Встав, налила себе чая и уселась на свой излюбленный подоконник, плотно запахнув полы пижамы. Она не только потеряла пуговицу, но и обзавелась длинной рваной дырой на боку. Мелькнувшая была мысль починить ее и носить дальше пропала. Такое я не зашью. Вот почему у дракона нет ни жены, ни любовницы, мрачно подумала я, глядя на парк Академии под окнами. Деревья уже укрылись золотым пологом осени, и моросящий дождик как нельзя более подходил под мое настроение. Наверное, разодрался их вещи, вот они и сбежали. А ведь он предупредил, что вскоре намеревается, так сказать, завершить начатое. «Я дам тебе время привыкнуть ко мне. Скажем, месяц». Прозвучал в голове его голос, и я в отчаянии прикрыла глаза и прислонилась к стене за спиной. «Месяц. А после этого мне предстоит ночь с этим ледяным истуканом». Ну уж нет. Открыв глаза, я выпрямилась. «Месяц — это много. За это время я что-нибудь придумаю». В конце концов, если вопрос стоит таким образом, то лучше я проведу ночь с Дереком, и пусть даже потом он женится на своей влиятельной аристократке. По крайней мере, у меня останутся приятные воспоминания, а не кошмары от дракона. Приняв решение, я почувствовала, что с плеч словно упала гора. Главное не думать о том, что сделает магистр Хео, если я его ослушаюсь. В конце концов, дракону важна моя магия а вот личная жизнь его никак не касается. «Слышал?» – прошипела я своему браслету. Опалы слабо сияли в утреннем свете. Красивые. И такие же холодные, как их даритель. Правда, сейчас, нагревшись от моей кожи, они были очень даже теплыми. Но не будем проводить лишних аналогий. Дракона мне не отогреть. Как был ледяным истуканом, так и останется. Герцог-ледышка. «Этель, ты чего, сама с собой разговариваешь?» – раздался сонный голос Глории. И я спешно натянула рукав в пижамы на браслет. Сев, девушка зевнула и пожаловалась. «Разбудила меня». «Прости», – виновата пробормотала я и тут же спросила. «А ты почему дома, то есть тут? Ты же собиралась переночевать у Лары». «О, сейчас такое расскажу?» Тут же проснувшись, подруга подскочила и села на подоконник напротив меня. «Я вчера все-таки решила пойти домой. Иду, несу свое печенье». И тут ко мне вдруг подошел. «Такой мужчина!» Не в силах сдержать эмоции, подруга закатила глаза. И говорит, «Девушка, можно я вас провожу, а то на этот божественный запах сбегутся все грабители?» И потом проводил меня, а еще мы договорились встретиться после занятий. И не в силах сдерживаться, Глория вскочила и запрыгала, исполняя нечто вроде победного танца степных орков. «Да?» – я так обрадовалась за подругу, что тут же забыла про свои проблемы. «Значит, твое печенье работает. А где этот твой мужчина мечты учится?» «Без осечек», — довольно заявила она. «И он не учится, а работает. Артефактор. А ты уже придумала, как будешь дарить свое печенье?» И подруга пытливо уставилась на меня. «Мне уже нечего дарить», — тут же помрачнев отозвалась я. «Его... Э, конфисковал магистр Хео». Подумав, я решила врать поменьше и сказала то, что было наиболее приближено к правде. Наткнулась на него, когда возвращалась в академию, а он сказал, что нечего бродить после отбоя, и забрал печенье. «Что?» – выпучив глаза, Глория охнула и прижала руки к сердцу. «Вот негодяй! Разве можно забирать чужое печенье? Он же его, наверное, выкинул. Ни себе, ни людям!» Я не стала сообщать Глории, что магистр съел выпечку прямо при мне и что он принял ее за подарок его драконии персоне. Это было бы слишком сложно объяснить, и поэтому лишь горько вздохнула. Печенье было действительно жалко. И к тому же, чем мне теперь привлечь Дерека, если печенье пропало? моя вчера отдала всё своё печенье Грегу», — уныло сообщила Глория и тут же оживилась. «Это тот прохожий, что проводил меня, и у него такие глаза!» Подруга счастливо выдохнула. Я говорила, что он артефактор. Ну, хоть у кого-то из нас всё идёт хорошо. Улыбнувшись, я устроилась на подоконнике поудобней и принялась выспрашивать все детали. Потом подумаю о своих проблемах. Однако они никуда не делись. День прошёл в учёбе и обычных хлопотах, и я немного отвлеклась от тягостных раздумий но когда я легла в кровать вечером, то проблемы снова всплыли в мыслях, словно только и ждали, когда вокруг наступит тишина. Как мне избежать починки магии с магистром Хео? Как привлечь внимание Дерека, при том, что у меня даже нет волшебного печенья Глории, способного приманить мужчину одним только запахом? Что же мне делать? И поскольку я уснула с этими мыслями, неудивительно, что во сне я встретилась с тем, о ком только что думала. Парк Академии был засыпан золотыми листьями. Моргнув, я недоуменно огляделась. Я одна, и никакого снега. Но это точно сон, я же помню, как укладывалась спать. Все сны, в которых меня затаскивал магистр Хео, были, так сказать, с зимним колоритом. Но в этом сне тепло. А тут я сделала пробный шаг, и слабо улыбнулась. Сухая листва так уютно шелестит под ногами. Значит, это мой сон. Тут из-за спины послышался шорох шагов, и я резко обернулась. Это еще кто? Дерек, остановившийся на дорожке, удивлённо оглядывался, а затем его взгляд упал на меня. «Э, ты та первокурсница, подруга Женевьевы?» растерянно спросил он. «Что тут происходит?» «Этель», — подсказала я чуть обижена «Если уж он мне снится, то мог бы узнать моё имя. Хотя что с него взять, он же не настоящий. Наверное, моё подсознание считает, что так будет правдоподобнее». «Ты мне снишься?» Хотя, секунду подумав, я улыбнулась. Ну и пусть фантомный дырок не знает моего имени, как и настоящий, зато я могу поговорить с ним». «Да», — вздёрнув бровь, парень вдруг улыбнулся в ответ, а затем медленно двинулся ко мне. Он был одет в форму академии, синий пиджак, который сидел на нём как влитой, а на шее красовался небрежно наброшенный алый шарф. Я украдкой оглядела себя. «Да, я тоже в форме, а не в пижаме. Дерек, конечно, не настоящий, а просто порождение моего воображения» но все равно оказаться перед ним в непотребном виде было бы неудобно. «И зачем я тебе снюсь?» – осведомился Брюнет. Остановившись в паре шагов, он разглядывал меня так, словно видел впервые. Задумавшись, я взглянула на свои руки, и в них тут же появилась корзинка, мое печенье, сожранное ледяным драконом. «Я хотела отдать тебе это», – протянув корзинку Дереку, я смущенно потупилась. «В реальности не решусь, да и печенье у меня конфисковали». это же сон Тут я могу делать, что хочу, могу даже пожелать, чтобы Дерек взял и поцеловал меня. Но делать это от чего-то не хотелось. Пусть он и был всего лишь фантомом, но получился каким-то слишком уж правдоподобным, и просить о поцелуе было бы неудобно. Наверное, я и правда талантливая, подумала я с тоской. Вот не могла создать сновидение, не осознавая, что это сон, и сделать Дерека покартоннее, чтобы можно было и взять его за руку и поцеловать. Впрочем, сам Брюнет ничуть не страдал от своей излишней правдоподобности. Наоборот, он осторожно принял корзинку из моих рук, все еще не отрывая от меня внимательного взгляда, от которого у меня на щеках загорелся румянец. Ой, фантомный Дерек, не надо так меня смущать. «Спасибо», — сообщил он и вдруг протянув руку, порывисто схватил мою ладонь. «Этель, мы можем встретиться завтра. В парке, на первой перемене». «Хорошо», — легко согласилась я. «Могу наобещать все, что угодно, это же не по-настоящему». Тогда на этом самом месте? Встретимся в реальности, подтвердил он, и все вокруг вдруг поплыло, сменившись беспорядочной мишениной образов. Пирожные, Глория под руку с обезьяной в смокинге, утверждающая, что это и есть артефактор грек и облаки из столовой, горой наваленные прямо на сугроб, для ледяного дракона. Перемерзнут же, подумала я с сожалением и проснулась. А затем, потянувшись, улыбнулась, не открывая глаз. Какой хороший сон мне сегодня приснился. Вот бы видеться с Дереком каждую ночь, пусть и во сне. Однако, если во сне я могла встречаться с кем угодно, даже с самым популярным парнем Академии, то наяву мне предстояла лишь встреча с лектором по истории магии и скучнейшее занятие. Вздохнув, я встала и принялась одеваться. Вперед, к новому дню!